Явление второе. Тежи и Добчинский. Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста, ну не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека, все вдруг выбежили, и вы туда же за ними. И я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили? Добчинский. Ей-богу, кумушка, Так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Мария Антонна. Мария Антонна, здравствуйте, Петр Иванович. Анна Андреевна, ну что, ну рассказывайте, что и как там? Добчинский, Антон Антонович прислал вам записочку. Анна Андреевна, ну да кто он такой, генерал? Добчинский, нет, не генерал, а не уступит генералу. Такое образование и важные поступки-с. Анна Андреевна. А, так это тот самый, о котором было писано мужу. Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем. Анна Андреевна. Ну, расскажите, что и как? Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с... сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговаривался с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса. Я сам тоже перетрухнул немножко. Анна Андреевна, да вам-то чего бояться? Ведь вы не служите. Добчинский, да так знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх. Анна Андреевна, ну что ж, это все однако же вздор. Расскажите, каков он собою? Что, стар или молод? Добчинский, молодой, молодой человек, лет двадцати трех. А говорит совсем так, как старик. «Извольте, — говорит, — я поеду и туда». И тут она размахивает руками: "Так это всё славно. Я говорит, и написать, и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно". Анна Андреевна: "А с собой какой он? Брюнет или блондин?" Добчинский: "Нет, больше шантрет". И глаза такие быстрые, как зверьки, так в смущение даже приводит. Анна Андреевна, что тут пишет он мне в записке? Читает, спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек, останавливается я, ничего не понимаю, к чему же тут соленые огурцы и икра? Добчинский: "А это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счёт был написан". Анн Андреевна: "А, да, точно". Продолжает читать: "Ну, уповая на милосердие Божие, кажется, всё будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена жёлтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича". «А вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтоб прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую я, душенька, твою ручку, остаюсь твой, Антон Сквозник-Дмухановский». «Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей!» «Эй, кто там, Мишка?» Добчинский бежит и кричит в дверь. «Мишка! Мишка! Мишка!» Мишка входит. Анна Андреевна, послушай, беги к купцу Абдулину, постой, я дам тебе записочку. Садится к столу, пишет записку и между тем говорит: эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с нею к купцу Абдулину и принёс оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя, там поставить кровать, рукомойник и прочее. Добчинский: Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает. Анна Андреевна, ступайте, ступайте. Я не держу вас.